Яблочный уксус способствует сжиганию жира в организме, уменьшая тем самым его отложения и снижению веса. Что касается питания, то при чрезмерном увеличении веса необходимо исключить из ежедневного рациона продукты, способствующие отложению жира в организме. Способ, основанный на использовании яблочного уксуса, предельно прост и очень эффективен. При ежедневном его потреблении целесообразно одну дозу принимать за завтраком, вторую на ночь, а третью – в любое удобное время между этими двумя приемами. Хроническая утомляемость, слабость. Независимо от нашего желания, нам всю жизнь приходится придерживаться определенных правил, способствующих поддержанию нашего здоровья. Каждый человек должен прежде всего жить долго, чтобы осуществить все, о чем он мечтает, достичь поставленной перед ним цели. Для этого необходимо всегда быть здоровым. Здоровье нам необходимо, чтобы выполнять повседневную работу, чтобы жизнь доставляла нам удовольствие, а не была в тягость как в случае постоянной болезни, когда человек сражается чувствовать себя неполноценным и когда жизнь со всеми ее радостями и прелестями проходит мимо него. Мы должны всегда чувствовать бодрость, прилив сил, жажду деятельности. Как правило, по состоянию нашего организма мы можем определить симптомы приближающейся болезни. Сигнальная система организма, подобно будильнику, пробуждающему нас от крепкого сна, предупреждает нас о том, что в каком-то из звеньев цепи систем организма допущены нарушения и что необходима тщательная проверка условий его работы. Хроническая усталость – один из таких сигналов тревоги. Однажды вы вдруг начинаете чувствовать, что легко утомляетесь. Ночной отдых не снимает чувство усталости. Утром вы разбиты. Повседневная работа больше не доставляет удовольствия. Вы стараетесь постепенно избавиться от любой нагрузки на организм. Вы потеряли активность, жажду деятельности, у вас бывают периоды глубокого упадка духа. Вы понимаете, что умеете делать то или иное, и могли бы делать все гораздо лучше, если бы смогли избавиться от этого постоянного чувства усталости. Иногда вы вдруг чувствуете прилив сил и, пользуясь моментом, стараетесь сделать как можно больше. Вас удивляет, почему вы не можете чувствовать себя так же хорошо всегда. Если вы страдаете от хронической усталости, прежде всего нужно проверить, сколько часов вы спите ночью, когда ложитесь, когда встаете утром. Не забывайте, что электрическое освещение – изобретение человека. Современный режим дня, когда люди часто пользуются электрическим освещением, не соответствует режиму дня, установленному природой, когда дневная активность начинается с восходом и прекращается с заходом солнца. Это неприемлемо для нас. Так как мы вынуждены жить много со временем, тем не менее, мы должны по возможности балансировать режим работы и отдыха в соответствии с мудрым распорядком жизни, установленным.